Глава восьмая. Прохор. Ты бы выпил, Проша. Сразу бы полегчало. А Левтина ближе пододвигает ко мне бокал. Я тебе всё расскажу. Что знаю? Чистит старушка, словно боится, что я её в чём-то обвиняю. Напрягаюсь. Что-то здесь не так. Суетится, и глаза отводит бабулька. Пить не буду. Рассказывай. Грубо говорю, я. Старушка вздрагивает. Похоже, перегнул. Устал с дороги. Семь с половиной часов в лёту. За сыном я прилетел. Без него не улечу. Сухо объясняя свою резкость. Соседка тяжело вздыхает. Ольге рожать все не советовали. Куда ей поднять ребёночка без мужа? Она уперлась, говорит, баба Аля, я всё равно рожу ребёночка для себя. А тут воровство случилось в магазине, где она работала. Повесили на работавших в ту смену продавцов. Срочно требовали внести украденные деньги, иначе угрожали отдать под суд. Оля не могла чужое взять. В шоке хриплю я. Конечно, нет. У неё ничего и не было. Перебивалась кое-как. От утра дела. Малыш на руках, тяжело ей приходилось. Работала на двух работах. Всё долги выплачивала. Я ей сказала, отцу ребёнку позвони, пусть поможет. Не соглашалась. Боялась она, что ты ребёночка отберёшь, говорила. Одна радость у меня, Сашенька. Благодаря ему и живу. Сжимаю крепко зубы, кулаком бью по столу. Звонит посуда. Соседка снова вздрагивает. У меня раздуваются крылья носа. Как ребёнок мог расти в таких условиях? В полной нищете. Мой сын голодал, игрушек не имел, которые хотел. Когда я приехал к ним в первый раз, очень удивился скудности рациона их питания, отсутствию элементарных необходимых вещей. Но даже видя все это, я недооценил глубину бедствия их положения. Несмотря на то, что я завалил ее деньгами, покупками, подарками для ребенка, я не знал, что Ольга погрязла, запуталась в долгах. Она ничего не сказала мне об этом, ничего. Боялась, что я заберу сына. А у меня даже мысли такой не было. Я был не готов к такому шагу, боялся потерять Агату. Любовь всей моей жизни. — Ольга квартиру успела купить? — сдвинул Сердит о брови, предчувствие, что не то я сделал. Надо было самому квартиру ей покупать. Полгода назад деньги я отправлял. — Какую квартиру? — опешила соседка. — Я ей деньги переводил, — ожесточённо цежуя. — Квартиру она должна была себе отдельную купить. Не дело мальцу в коммуналке расти? — Нет, — трясёт головой старушка. Она до последнего сдержила Ни о какой квартире речи не было. Постоянно Сашу оставляла то одним, то другим. «Всем везде заплати!» Старушка кладёт свои сухоньки руки на стол и умолкает. «Что было дальше?» Нетерпеливо спрашиваю я. Старушка встрепенулась, подняла на меня свои выцвевшие глаза, вокруг которых рассыпались сеточки морщин. Неспокойная она была в последнее время. Замкнулась, ничего не рассказывала. Боялась она кого-то. Сделала заключение соседка. «Кто-то угрожал?» — хреплю я. «Не рассказывала нам ничего. Только раз обмолвилась, как Сашенька без меня будет. Я подумала, боится, что ты угрожаешь сына забрать». «Я ни разу не говорил ей такое», — трясу головой. «Значит, кто-то другой ей мешал жить», — задумчиво пробормотала соседка. Встала со своего стула, взяла со стола так и нетронутый графин водки, поставила снова его в холодильник. Оглянулась опаска на двери трясущимися губами произнесла. Три дня назад машина её сбила. В больницу повезли. Она вскоре и умерла. «Где сын?» Смотрю на растерявшуюся Алифтину. Старушка растревожена, то сядет, то встанет, не находит себе места. Понятно, было уверена, что это я дёргала Ольгу тем, что хочу забрать сына. Что из-за меня она так нервничала. А это был не я. «Тогда кто?» «Тёмная история. Надо разбираться. Но не сейчас. Сейчас самое важное — это найти моего сына». Смотрю на неё пристально. Жду ответа на свой вопрос. Наконец, она берёт себя в руки. Людке её соседки по квартире позвонили. Сказали, что Оля умерла в карете скорой помощи. Вот эта мымра опеку вызвала. Дескать, малец остался сиротой. Ей бы только комнату Олькину поскорее бы занять. Теперь вся квартира её и стала, фыркает старушка. А Сашенька у меня был. Пришли люди из опеки и отобрали пацанёнка. Я все глаза выплакала. А номера твоего нет. Никак не сообщить. «Хорошо, хоть эта девушка из Москвы приехала вовремя». «Вовремя?» «Какая девушка?» «Не понимаю, о чём она говорит. Мне о том, что Ольги больше нет, а Сашку в детский дом отдали». Сообщил друг Николай, он здесь живёт и работает в органах. Старушка разволновалась, путает, наверное. Поднимаюсь из-за стола, иду размашистым шагом к двери. Алевтина шаркающими ногами едва поспевает за мной. Выходим из квартиры, звоню в соседнюю дверь. «Кто там?» Зычный голос по ту сторону. Машу рукой старушки. «Это я, алевтина заверяет она. «И чего тебе только и не спится!» — ворча, открывая дверь Людмила. Через несколько минут, сжимая в руках визитку, адрес детского дома, сбегая по ступенькам в подъезде, выхожу на улицу. Ветер сбивает с ног. Подняв воротник, иду к джипу, открываю дверцу машины, впуская в салон холодный воздух. «Ну как?» — с тревогой в голосе спрашивает Серега. «Вот!» — трясу кулаком, в котором зажата визитка с адресом и телефоном. «Завтра с утра туда отправимся», устало откидываясь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Чувствую горечь и раскаяние. Я равнодушно поступал с Ольгой, откупался деньгами и подарками. Конечно, часто к ним летал, но никогда мы с Ольгой не говорили ни о чем личном. Я чувствовал свою вину перед поэтому сразу провел между собой и Ольгой черту. Жена моя в Москве, а здесь только сын. Оля не нарушала установленные мной правила. Но я не знал, насколько ей нужна была моя поддержка если бы она решилась и поделилась с вами бедами я бы не остался в стороне обязательно помог ольга позвонила мне лишь год назад сообщила о ребенке получается сделала это она вынуждена ей срочно понадобились большие деньги и дать их ей мог только я и вовсе не на квартиру тогда зачем ей нужна была такая крупная сумма денег ответ на этот вопрос она унесла с собой злой рок отнял у нее жизнь лишил моего сына счастливого детства Кто этот ужасный человек, который так жестоко распорядился их судьбой? Единственное желание прямо сейчас рвануть в детский дом, но, представляю, какой поднимется шум. Среди ночи мужик с охраной рвется в детское учреждение. Придется терпеть до утра, бросая взгляд на часы. Два часа ночи. Сердце бьется неровно. Слишком все запутанно в истории Ольги. Главное, чтобы Сашка был там».